«Илья Андреевич, вас к телефону! Уже который раз звонят, но вы отсутствовали несколько дней!» Давыдов яростно крякнул, оторвавшись от корректуры. Большая экипа гранок топорщилась на столе с приколотым сверху листом. Профессору Давыдову срочно, просьба не задерживать. Под гранками лежали две статьи, присланные на отзыв и уже задержанные профессором. За несколько дней, потраченных на попытку добиться разрешения экспедиции в КАМ, накопилось много срочной работы. Той работы, которая облепляет каждого крупного ученого и не имеет прямого отношения к его исследованиям. На квартире Давыдова лежала толстая диссертация. Диссертант ожидал рецензии. Через три часа должно было состояться длинное заседание. Явился препаратор с просьбой осмотреть работу и дать указания для ее продолжения. И в то же время нужно было написать несколько писем для осуществления необычайного шатровского дела. Профессор, вернувшись к столу после разговора по телефону, схватился за корректуру. Перо черкало сердито и резко. Отрывистые ругательства Сыпались на корректоров Наконец у Давыдова Строчки стали сливаться в глазах Он пропустил две поправки И понял Что нужно сделать перерыв Давыдов потер глаза Потянулся И вдруг запел громко И неимоверно фальшиво На однообразный Унылый мотив «Ой ты волк» «Долгоматушка, русская река, пожалей, кормилица, силу бурлака!» В приоткрытую дверь стукнули. Вошел профессор Кольцов, заместитель директора института, в котором работал Давыдов. На лице Кольцова, обрамленном короткой бородкой, блуждала язвительная усмешка – А темные глаза печально смотрели Из-под длинных, загнутых, как у женщины, ресниц «Жалобно поете, сэр!» – усмехнулся Кольцов «Еще бы! Не в проворот работы, мелких делишек К настоящему делу не подойти! Чем старше становишься, тем больше наматывается разные чепухи А силы уже не те, ночами трудно сидеть!» «Мышиная возня!» – прогремел Давыдов. «Фух, сколько шуму!» – поморщился Кольцов. «Вытащить можете, сэр, у вас фигура могучая, статуя командора. Ха -ха -ха. Вот вам письмо от Карпаченко из Алматы, оно, думаю заинтересует».